Но я старушка в полдень ровно меня проводит. Я любов на ракету в раму завентил, нажал на чемодан коленом, захлопнув, по углам, по стенам душой и взглядом побродил, да, взято всё, прощай, берлога. Стоит старушка у порога. Мотора громовая дрожь, колёса тронулись. Ну, что ж, ещё Один уехал, свежий сюда вселится в октябре, и разговоры будут те же, и тот же мусор на ковре.